Глава 17. Мне кажется, что кондиционер Зигфрида снова не работает, но я предпочитаю помалкивать об этом. Он только сообщит мне, что температура точно 22,5 градуса по Цельсию, как всегда, и спросит, почему мне кажется, что тут жарко. Я страшно устал от этого вздора. «В сущности, — говорю я вслух, — ты мне надоел, Зигфрид».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 «Нет, но я знаю, что являюсь причиной плача. В этом я уверен». Снова наступает томительная пауза, и затем Зигфрид вежливо обращается ко мне с просьбой. «Не закрепите ли снова ремни, Боб?» «А в чем дело?» Насторожившись, спрашиваю я. «Неужели ты боишься, что я вдруг высвобожусь и наброшусь на тебя?» «Нет, Робби, конечно, я так не думаю». Но я был бы очень вам благодарен, если бы вы это сделали. Я снова начинаю пристегивать ремни, но делаю это медленно и неохотно. «Интересно, чего стоит благодарность компьютерной программы?» — спрашиваю я, обращаясь скорее к себе, чем к Зигфриду. Он не отвечает на это и просто ждет. Я все же позволяю ему победить и даже выбрасываю белый флаг. «Ну ладно». «Я снова в смирительной рубашке. Что такого, ты собираешься сказать, что меня нужно удерживать ремнями?» «Ничего оскорбительного, Робби», — мягко отвечает он. «Мне просто интересно, почему вы чувствуете вину перед плачущим женским лицом?» «Я бы и сам хотел это знать», — усмехнувшись, отвечаю я и говорю правду. «Во всяком случае, как я ее понимаю». «Я знаю, что вы вините себя в некоторых происшествиях, Робби», — говорит он. «Одно из них — смерть вашей матери». Я неохотно соглашаюсь. Вероятно, это так, хотя и глупо. И мне кажется, вы чувствуете вину перед вашей возлюбленной Джель Кларой Мойнлин. Тут я снова начинаю вырываться из ремней и мотать головой. «Здесь ужасно жарко», — жалуюсь я. «Вы считаете, что кто-нибудь из них обвинял вас?» «Откуда мне знать?» «Может быть, вы помните что-нибудь из их слов?» «Нет». Зигфрид слишком приблизился к наболевшему, а я хочу, чтобы разговор продолжался на объективном уровне, поэтому напыщенно сообщаю ему. «Я думаю, у меня определенная тенденция винить себя». «Классический пример, не правда ли? Обо мне можно прочесть на странице 277». Зигфрид на какое-то время позволяет мне отвлечься от глубоко личного и начинает просвещать меня. «Но на той же странице, Боб, словно бы подняв указательный палец вверх, говорит он, сказано, что ответственность вы возлагаете на себя сами». «Вы сами это делаете, Робби. Несомненно. Вы не должны считать себя ответственным за дела, на результаты которых вы никак не могли повлиять. Но я хочу быть ответственным!» «А вы понимаете, почему это так?» — с обидной небрежностью спрашивает он. Я имею в виду, почему вы так стремитесь считать себя ответственным за все неправильное. Дерьмо, Зигфрид. С отвращением бросаю я. Твои цепи опять замкнуло. Все обстоит совсем не так. А вот как. Когда я сижу на перу жизни, Зигфрид, я занят мыслями о том, как оплатить чек. Размышляю, что подумают обо мне люди озабочен тем, хватит ли мне денег, чтобы расплатиться. Я так занят всем этим, что забываю на перу поесть. Я бы не советовал вам пускаться в такие литературные отвлечения, Боб», — мягко произносит он. «Прости. Устало извиняюсь я, хотя не чувствую себя виноватым. Зигфрид просто сводит меня с ума. Но если использовать ваш образ, Боб», Почему вы не слушаете, что думают другие? Может, они говорят о вас что-нибудь хорошее, Важно. Я едва сдерживаю стремление порвать ремни, пнуть его улыбающийся манекен в лицо и уйти отсюда навсегда. Зигфрид спокойно ждет, а во мне все кипит. Наконец я выпаливаю. — Слушай, тихо! Зигфрид, ты старая спятившая жестянка!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 «Вы прекрасно выражаете свои мысли, Робби, но что я на самом...» «Прекрати, Зигфрид!» — реву я, рассердившись уже по-настоящему. «Я отбрасываю ремни и сажусь. И перестань называть меня Робби. Ты так обращаешься ко мне, когда тебе кажется, что я веду себя по-детски. Но я давно не ребенок». «Это не совсем вер...» «Сказал «прекрати!»» Я вскакиваю с кушетки и хватаю свою сумку. Затем достаю из нее листок, тот самый, который дала мне С.Я. после выпивки и постели, и потрясаю им над головой. — Зигфрид, я достаточно от тебя натерпелся. Теперь моя очередь.